ЭПИЛОГ Страж, охраняющий портал, захрипел и рухнул в бездну, из которой выполз. Эрик устало выпустил из рук огромный меч и медленно опустился на обломок колонны, прижимая рукой кровоточащую рану в боку. Манива ринулась к нему. — Ты цел? Эрик мотнул головой. — Это не важно. Путь свободен. Голос воина дрожал. Манива обернулась к светящемуся в глубине порталу. «Мне туда!» — сияние манило девушку. Она кожей ощущала магический зов, но уходить не хотелось. Эрик кивнул. «Это портал к розе Ветров. Она принесет тебя домой. Ты проводишь меня? Мне страшно!» В глазах девушки стояли слезы. Эрик поднялся на ноги, опираясь на меч, как на клюку. «Только если до портала. Дальше мне нельзя!» — Но почему? — Манива опустила голову, пытаясь скрыть бушующие в душе эмоции. — Ты же можешь... — Эрик перебил девушку, не дав ей закончить. — Ты забудешь меня, как только вернешься в свое измерение. — Знаешь, когда я отправлялся за тобой, то лишь пытался заполнить пустоту вот тут. Викинг ткнул себя кровавленным кулаком в грудь. — И ты вернула мне душу заставило сердце биться, напомнило, что такое радость и что такое счастье. «Я очень благодарен тебе за это», — воин облокотился плечом о портал. Меч звякнула камни, выпав из натруженной руки. Эрика отчаянно стервинила тер ладони о полу своей рубахи, пока на них не осталось и следа крови. Манива стояла рядом и словно чего-то ждала, Воин нежно провел пальцем по серебряным волосам девушки. — А сейчас мне больно от того, что мы должны проститься навсегда. Печали грусть, словно тиски, сжали грудь воина, мешая дышать. — Я... я не смогу видеть тебя в объятиях другого. — То есть мы... — девушка не подняла глаз на сурового проводника. — Да едва слышно прошептал эрик сглатывая ком подступивший к горлу а ты девушка подняла голову глядя в голубые чистые как небо глаза северянина я буду помнить тебя всегда манива тебе пора его рука легла ей на плечо подталкивая к порталу стой девушка легко коснулась груди воина если я все равно не вспомню поцелуй меня Я хочу, чтобы ты запомнил меня такой, а не той шлюхой из портового борделя. Я никогда не считал тебя шлюхой, Манива. Даже в тех обносках, там, в той комнате, ты была светочем, чародейкой, вернувшей мне веру в любовь. Девушка ввела руками могучую шею воина. Губы сомкнулись... Отпуская на волю всю страсть, которую хотели подарить друг другу влюбленные, зная, что это их последняя близость. Сколько длился тот поцелуй, Эрик не помнил, но зато он навсегда запечатлел в памяти земляничный вкус ее губ, ее прощальный взгляд, полный благодарности и нежности, и ее последние слова, растворившиеся в треске портала. Не забывай меня! Суровый викинг утер скупу и слезу. Он оглядел пещеру в последний раз и уже собирался было шагнуть в свое измерение, когда заметил на полу, там, где стояла манива, книгу в роскошном кожаном переплете. Имя автора, выбитое золотыми буквами, сверкало в зареве портала. Эрик шагнул ближе. Надпись была на русском. Эльвира Бик. Боги перчаток не носят. Мужчина улыбнулся. — Я всегда найду тебя на этих страницах, — прошептал он и смело шагнул в реальность. Конец книги. Читал Алексей Байджи.